Глава 61. Неудивительно, что в те дни туман так сильно привлекал наше внимание. Но учитывая то, что мне теперь известно о солнечном свете и растениях, я понимаю, что на самом деле нашим посевам угрожала куда меньшая опасность, чем мы думали. В конце концов, мы бы сумели отыскать съедобные растения, которым не нужно много света, чтобы выжить. Да, туман оказался кое для кого смертельным, Но число погибших было не настолько огромным, чтобы представлять угрозу выживанию человечества как вида. А вот пепел стал по-настоящему серьезной проблемой. Воздух, наполненный дымом, черные хлопья, покрывающие все вокруг, извержение вулканов. Именно это и должно было погубить мир. «Элленд!» — воскликнул бросившийся навстречу Хэм. «Ты вернулся!» Удивлен? Элленд вглядывался в лицо друга. «Разумеется, нет!» — как-то слишком уж быстро возразил Хэм. «Разведчики предупредили о твоем приближении!» «Тебя удивляет не то, что я вернулся именно сейчас», — подумал Элленд, ощущая сильную усталость, — «а то, что я вернулся живым. Неужели ты думал, что я нарочно отправился в путь, чтобы погибнуть, или что я сбежал и бросил всех вас?» Впрочем, размышлять на подобную тему не хотелось. Поэтому Элленд просто улыбнулся, положил руку Хэму на плечо и посмотрел на лагерь. Со стороны он выглядел странно, словно погрузился в землю на несколько футов. Вокруг было так много пепла. «Я не могу переживать за все сразу», — решительно сказал себе Элленд. «Я должен просто поверить, поверить в свои силы и продолжать действовать». О туманном духе он думал весь остаток пути. Неужели тот действительно имел в виду, что штурмовать Фадрикс не надо? Или Элленд неправильно понял его жесты? Чего хотел добиться дух, указывая на фиал с металлами? Стоявший рядом Хэм разглядывал орду новых колоссов. Двадцать восемь тысяч, присвистнул он. По крайней мере, так говорят разведчики. Я и не понял, что их так много. Рассеянно кивнул Элленд. Тридцать тысяч в общем. «Более чем достаточно, чтобы взять Фадрикс», – размышлял он. Он двинулся по склону, ведущему к лагерю. Несмотря на пьютер, который жёг во время похода, император чувствовал себя уставшим. «Есть новости, Авин», – спросил он с надеждой, хотя и знал, что если бы она сумела сбежать, то уже нашла бы его. «Пока тебя не было, мы отправили гонца в город», – ответил шагавший рядом Хэм. «Йомин разрешил прислать солдата для подтверждения, что Вин все еще жива. Действовали мы от твоего имени, будто ты и сам здесь». «Вы поступили правильно». «Это было давно. С тех пор мы ничего о ней не слышали». «Она жива». «Я тоже в это верю». «Это не вера, Хэм». Элленд улыбнулся и кивком указал на оставшихся позади колоссов. До того, как ее схватили... Я передал ей некоторое количество этих существ. Если бы Вин умерла, они бы вышли из-под контроля. Пока она жива, связь между ними не нарушится, даже если у нее закончатся металлы. Хэм ответил не сразу. «Было бы неплохо рассказать нам об этом раньше, Элленд». «Знаю. Слишком легко забыть, скольких из них я контролирую. Я даже не думал, что они не все мои. Прикажи разведчикам за ними следить. Я заберу их». если вдруг начнут буйствовать. «А ты не можешь с ней связаться через них?» Элленд покачал головой. Колоссы понимали лишь самые простые команды. Он мог велеть им напасть или застыть на месте, идти следом или нести какой-нибудь груз. К примеру, сказать «сделайте это» и наблюдать за результатом. Однако не было никакой возможности заставить их передать послание или даже объяснить, как именно следует выполнить определенное задание». «К нам поступили донесения из центрального доминиона, Л. В голосе Хэма появилось явное беспокойство. Элленд приостановился. «Большинство разведчиков не вернулось. Никто не знает, что случилось с Диму и теми, кого ты отправил вместе с ним. Мы надеемся, что они добрались до Лютадели, но дела в столице идут очень плохо. Те разведчики, что все же выполнили задание, принесли весьма тревожные новости». мы потеряли много городов из тех что ты завоевал в этом году люди голодают множество деревень заполнены трупами в лютадел идут толпы беженцев оставляя по обочинам мертвецов погребенных под слоем пепла элент закрыл глаза и двинулся дальше однако хэм еще не закончил ходят слухи о целых городах которые провалились под землю очень тихо почти шепотом продолжал громила Король Лекали и его город погибли во время извержения одной из пепельных гор. А Джанарля не было везде уже несколько недель. Вся его свита будто исчезла. А северный Доминион погрузился в хаос. Южный Доминион охватили пожары. «Элленд, что нам делать?» Вскоре они вошли в сам лагерь. Солдаты собирались вокруг, смотрели на императора и перешептывались. Элленд не знал, как ответить на вопрос Хэма. «Что он должен был делать?» «Что он мог сделать?» «Мы им поможем, Хэм. Мы не сдадимся». Чуть приободрившись, громила кивнул. «Перед тем, как займешься делами, не мешало бы переодеться». Только сейчас элен сообразил, что он в черной униформе, весь в саже и в крови колоссов. Его вид явно приводил людей в смятение. «Я всегда появлялся перед ними в белом, чистом мундире. Многие из них даже не видели меня во время битвы». Не видели меня в крови, не знали, что я могу испачкаться в саже. Впереди у дороги замаячила знакомая бородатая фигура в кресле. Сет выглядел так, словно собирался отдохнуть после обеда. «И еще колоссы!» — заговорил он, когда Элленд приблизился. Тот кивнул. «Так мы будем штурмовать город!» Император помедлил. Туманный дух, похоже, был против штурма. Правда, Элленд не знал, чего именно дух добивался, не знал, можно ли ему доверять. Только имел ли он право рисковать будущим своей империи из-за смутного призрака в тумане? Нужно поскорее попасть в хранилище, ждать больше нельзя. Кроме того, штурм казался наилучшим способом вернуть Вин. Йомин ни за что не отпустит ее на свободу. Элленду оставалось либо ждать и надеяться, либо атаковать, рассчитывая на то, что в хаосе битвы Йомин забудет о пленнице, Сидящий где-нибудь в тюремной камере. Конечно, в случае штурма король-поручитель мог заложницу казнить, но позволять ему и дальше использовать ее для шантажа казалось не менее опасно. Я должен быть тем человеком, который принимает тяжелые решения. Этому вина хотела научить меня в тот раз на балу. Я могу быть и прежним Эллендом, и новым Элендом-королем. Я захватил этих колоссов ради определенной цели, теперь нужно их использовать. Сообщи солдатам, но построение пока не объявляй. Мы пойдем на штурм утром. Это будет внезапная атака. Сначала пойдут колоссы, чтобы сломить оборону. За ними последуют люди. И мы захватим город. Мы спасем Вин, проникнем в пещеру, а потом с запасами провианта вернемся в Лютадель. И попытаемся протянуть как можно дольше».